Глава двадцать Что-то было не так, и Людивина быстро это почувствовала. Она шла среди высохших тел. Одни лежали в мрачных углублениях нишах, точно в склепе, другие — в повалку над дне ямы. Фонарик освещал серые с бордовым стены, балки потолка, пыльный пол, выхватывая из темноты кости — Вытянутую тощую руку, перевернутый ботинок с остатком ступни, скопление чего-то грязного, клочок ткани, череп со скаленной челюстью. Некрополь глубиной более 40 метров начинался у входа в галерею, обозначенную табличкой с гравировкой. Цифра 8, явно очень древняя. В отличие от Фулхайма, где останки были собраны в одном помещении, Здесь их разбросали на большом расстоянии друг от друга. Люди Людивина потеряла счет через четверть часа, обнаружив двадцать шесть тел. И это был не конец. У некоторых отсутствовали головы, у других была вскрыта грудная клетка, ребра торчали, как у выброшенной на берег туши кита. У полудюжины была удалена часть черепа. Люди Вина уже не знала, куда смотреть. Мертвецы лежали повсюду, на каждом повороте, в каждом коридоре, в каждом проходе. Она была обескуражена. Не понимала логики, не видела совпадения с другими преступлениями Харона, но их количество. Как это чудовище орудовало во Франции? его не остановили. Нет, невозможно. Сколько же их было? Только здесь около тридцати человек. Как минимум. И тут ее осенило. Сосредоточившись на том, куда ступает, на окружающей темноте, на ярком луче фонарика, на жарком дыхании сквозь защитную маску, на скелетах, погребенных в сырых подвалах. Людивина это видела, но не запоминала, не расшифровывала. И теперь, когда все стало ясно, ей потребовалось время, чтобы взять себя в руки и успокоиться. Здешние тела намного старше Фулхаймских. На несколько десятилетий. Потребуется экспертиза, чтобы это подтвердить. Но Людивина знала, что права. На останках толстый слой пыли. Плоть разложилась давно, остались лишь кости. И еще одежда. Она старая. Одежда оказалась далеко не на всех, но уцелевшие вещи были примерно военных времен, Или даже двадцатых годов? Не может быть. Береты, дырявая фетровая шляпа Федора, брюки с напуском или очень короткие. Она не могла определить пол по тазовым костям, но по фасону одежды решила, что некоторые трупы мужские. Людивина добралась до высохшего резервуара каменного бордюра диаметром в пять метров с желобом, из которого когда-то вытекала вода. Внутри лежали шесть детских скелетов с вытянутыми руками. Она дала себе минуту, чтобы перевести дух и осознать происходящее. У нее появилась мысль по поводу этих детей разных возрастов. Сердце сжалось, но она заставила себя сосредоточиться на выводах, на анализе, а эмоции подождут до лучших времен. Ничто не соответствовало составленному профилю. Сначала женщины, теперь мужчины и дети. Это не он. Здесь точно не он. Слишком все древнее. Луч фонарика выхватил взвесь пылинок в воздухе, затем опустился на коричневые кости. Она врезается золотыми лезвиями в самую суть ужаса. Так думала Людивина, растерявшись от массы впечатлений. Людивина сюда! рявкнула Таранца с глубины галереи. Та двинулась на свет, исходящий из просторного высокого зала, и замедлила шаг на пороге. Рядом с Люси. Стоял широкоплечий капитан Ферицы. Оба направили фонарики на полки, висящие на стенах, бочки, деревенские столы и школьную доску на ножках. Нечто вроде класса. Возле Людивина выстроились в ряд три ящика, доверху набитые блузками, куртками, поясами для чулок из прежней эпохи, свитерами. Несколько коричневых, почти черных пятен, Говорили о том, что здесь случилось что-то жуткое. Два других деревянных ящика были запечатаны сургучом. Таранс указала фонариком на цепь, вмурованную в стену. Она была не больше двух метров в длину и заканчивалась железным браслетом, достаточно широким, чтобы удерживать запястье или лодыжку. «Что это за место?» — прошептала Людивина. Через равные промежутки были расставлены керосиновые лампы, давным-давно погасшие. На кафельной столешнице микроскоп из матовой стали, увеличительные стекла, открытый футляр со скальпелем, множество чашек петри и пустые колбы. Все оборудование, устаревшее из прошлого века. Подпольная лаборатория сделал вывод ферицы. Не уверена, что лаборатория подходящий термин, поправила Таранс, жестом подозвав Людивину. Она указала на грубо сколоченный деревянный стол, ножки были вкопаны, затем осветила все его четыре угла. Потрескавшиеся кожаные браслеты на коротких цепочках позволяли зафиксировать человека с разведенными в стороны руками и ногами. Людивина сцепила зубы, представив, для чего мог служить стол. «Как давно все это здесь находится?» — спросила она. Ферица посветила на скомканную бумажку, лежавшую на краю полки. «Бланк заказа на хлороформ от 16 апреля 35 -го года». «35-го?» — повторила Людивина. «Вот дерьмо! Фамилия есть?» Нет, только магазин в шарлевиль Мезире. Мы проверим, но почти век спустя маловато шансов, что он все еще существует. Даже если повезет, о подробных списках заказов можно забыть. Надежда только на чудо. Хлороформ. Это интересно. Вопреки тому, что показывают в фильмах, мгновенно усыпить человека, пропитав вату хлороформом и прижав к лицу, практически невозможно. Требуется хотя бы пять минут, да еще и все время смачивать вату, потому что вещество летучее. В общем, нереально, если жертва сопротивляется. Это миф, городская легенда, которую подпитывают голливудские сценаристы. Поэтому здесь хлороформ использовали иначе. Возможно, и в качестве анестетика, но не сразу. В более подконтрольных ситуациях. Для операций или чтобы делать с жертвами все, что вздумается. Людивина снова посмотрела на стол скандалами. Правдоподобно. Кто это сделал? Зачем? Это не Харон. Так почему он использует название этого колодца? Как узнал о нем? Даже если Харону шестьдесят, сказала Людивина, Он не мог знать об этой шахте, когда она функционировала. Он увидел ее в таком же состоянии, как мы. «С чего вы взяли?» — возразил Ферицы. «Там могут найти спокойники из семидесятых». Люди Вина была не согласна, но просто пожала плечами. Дискутировать бессмысленно. Им действительно ничего не известно. Таранс отошла вглубь зала, к прямоугольнику тесаного камня. «Напоминает алтарь», — сказала она. «Считайте, есть мистический подтекст?» «Материал, расположение». Он стоял по центру дальней стены. Оттуда был виден весь зал. «Эксперименты?» «Возможно. Еще один псих». Я видел состояние тела, от них мало что осталось. Вряд ли получится изучить глаза и узнать... «Забрал ли он какие-то части?» «Учитель Харона?» «Это объяснило бы, почему он использует название колодца?» «Дань уважения. Оба преклоняются перед смертью». «Вы представляете, какая у них разница в возрасте? Нет, вряд ли учитель!» Людивина закусила щеку. «Это не ошибка». «Преемственность выглядит сложной, но возможной». «Еще не видели гвоздь программы», — сообщила Таранс. Она скрылась за выступающим углом. Там был проход, невидимый, при слабом свете из-за оптического эффекта скалы. Людвина последовала за ней в узкий коридор, где воздух был еще влажнее. Коридор вел в комнату с мягким креслом рядом с потертой раскладушкой. Место для отдыха. Дальше проход петлял минуя восемь массивных деревянных дверей. Таранс открыла одну из них, и Людивина поразилась ее толщине. Дверь подбили толстым слоем ватина. Края отделали такой же мягкой полосой, чтобы она идеально повторяла неровные контуры каменного косяка. Чтобы не проникал звук, сообразила Людивина. Внутри была... Камера, раскладушка, деревянное ведро, цепь, забитая в скалу, все старое ветхое. Никто ничего не слышал. Печально произнесла Люси. Это странно, так ведь? На такой глубине можно кричать сколько угодно, даже без двери. Никто и не услышит. За стенков не могло быть, когда работала шахта, так что. «Зачем прилагать столько усилий?» «Вы правы», — признала Таранс. «Это значит, что он держал их при себе какое-то время, пока сам здесь оставался. Изолировал дверь ради своего комфорта. Не хотел слышать мольбы. Мне кажется, он проводил здесь много времени. Хотел тишины. И чтобы жертвы были под рукой». Людивина запустила пальцы в волосы и убрала их назад. Она представила, что могло здесь твориться, и покачала головой совершенно разбитая. Они уже возвращались в комнату, похожую на лабораторию, когда шуршание комбинезонов заставило их повернуть голову. Появились три безупречно белые фигуры с тяжелыми ящиками. Эксперты по идентификации. «Меняемся местами», — объявил первый. с жестом пригласил Таранс в анкер на выход. Люси остановилась перед экспертом и указала на коридоры, усеянные костями. «Как только снимете показания, возьмите экспресс-пробы по всему периметру, а я срочно вызову мобильную лабораторию». «Мне нужны результаты, и быстро. Нужно торопиться». «Но тут решаю не я. Для этого придется...» — это приказ генерала Дежуя. Не моргнув глазом, ответила Таранс. «Мертвые и так слишком долго ждали».